и просыпается. «Мы прибыли, Ник», сказал Тонмар, прикоснувшись к плечу худощавого сектанта. Палач поднял спинку кресла и огляделся. «Кажется, я не до конца проснулся», пробормотал он под нос, сильно зажмурился и снова раскрыл глаза, но ничего не изменилось. Флайт-топ секты, не уступавший по комфортабельности правительственным, пролетел сейчас над теми местами, где раньше, судя по картам, располагалось княжество Грис. Почва на многие километры была содрана до плиты, которая вся покрылась сетью трещин. Из самой широкой и длинной, по данным приборов, исходил непереносимый жар и лился слепящий свет. — Что это? — спросил Ник, не веря до конца своим глазам. «Что происходит?» Но никто ему не ответил. Ни один человек из его окружения даже предположить не мог, чем вызвана эта катастрофа планетарного масштаба. «Может быть», — предположил палач, «во время взрыва в замке Зигмунда что-то повредилось, а после землетрясения того, йог?» Снова тишина. «А что говорят ученые?» — не унимался Ник. «Они не могут спуститься вниз», — пожал плечами глава секты. «Там такая температура, что все плавится от жара, даже зонды». «И никак не подобраться?» «Ищем возможность». «Срочное сообщение! Срочное сообщение!» Голос всегда уравновешенного сектанта, ведающего новостями, нельзя было узнать. Всегда спокойный, он сейчас срывался на виск и нес околесицу. «Еще два подобных случая! Они в разных концах планеты, но один из них прямо в море! Я просто поверить не могу в то, о чем передают! Это просто невозможно!» «Полетели, посмотрим!» — сказал палач Тонмару, готовясь к худшему. Оказалось, что он даже представить себе не мог того, с чем пришлось столкнуться Километровая завеса испаряющейся воды Вот что они увидели, подлетев к указанным в сообщении координатам А там, за завесой, все та же обнаженная плита, испускающая свет и жар Море пыталось заполнить свободное пространство Но как только волны касались трещин, вода испарялась, создавая туманное ограждение вокруг оголенной плиты. «Это катастрофа!» — ошарашенно произнес Ник, без сил упав в кресло. «Час от часу не легче!» «Если так пойдет и дальше!» — констатировал Тунмар. «Планета очень скоро погибнет!» «И спросить-то не у кого, что происходит!» — тихо ответил палач. Глаза всех, находящихся во Флайтопе, были прикованы к сияющим трещинам в плите и испаряющейся воде. Несколько минут они безмолвно наблюдали за тем, как умирает их родная планета. «Нам нужна помощь!» — наконец сказал глава секты. Палач понял, что зря пытается разобраться в своих мыслях, так как все они переполнены сумбуром. «Да», — согласился он, — «мне срочно нужен чумар, чтобы выйти на связь с Миррером». Это уже было сказано секретарю. «Слушаюсь», — ответил тот.